На всякий случай он вооружился острой щепкой. Они бы и уснули. Богатыри спящих да не бьют. Апокалипсия Армагеддоновна стояла и скалила немногочисленные зубы. Охотнички бестоланные, Пока зайца убьют, вола съедят. Наконец загнали такие в цепкие руки сочиняй богатура одну единственную черную курицу. Степной Витязь одним взмахом ножа обезглавил бедняжку, другим выпустил ей потроха, третьим движением отбросил жертву в сторону. «Хозяин режет? Баба перья выдергай!» — пояснил он. Куи как загнали кур в загородку, взялись за ножи. Тут выяснилось, что жуткие душегубы, кот и дрозд, не могут даже курицу зарезать. «Как же вы на большой дороге промышляли!»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 Старался не смотреть казнимым птицам в глаза «Закончим, а потом все-таки в баню надо», — говорил он Яртуру «Что ты, братка, в самом деле? Я вон даже сочиняю уломал Хоть ему и не позволяет дедовский обычай Яртур хотел что-то сказать Но тут страшный виск распорол воздух И король Камелота даже выронил недорезанную курицу